Господи Иисусе! Подъехав к дому, Мордаунт увидел Д'Артаньяна, сидевшего на пороге, и солдат, которые, не снимая оружие, расположились отдохнуть на траве в садике. «Эй — Эй! — закричал он прерывающимся голосом, запыхавшись от быстрой скачки. — Пленники еще здесь? — Да, сударь, — отвечал сержант живо вскакивая на ноги и поднося руку к шляпе. Солдаты последовали его примеру. — Отлично! Отправьте их немедленно с конвоем из четырех человек ко мне на квартиру. Четверо солдат приготовились исполнить приказание. — Что вам угодно? — спросил Д'Артаньян, принимая насмешливый вид, хорошо знакомый нашим читателям. — Объясните, пожалуйста, в чем дело. В том, — ответил Мордаунд, — что я приказал четырем конвойнам взять пленников, захваченных сегодня утром, и отвезти их ко мне на квартиру. — А почему это? — спросил Д'Артаньян. — Извините за любопытство, но вы сами понимаете, что мне любопытно знать причину такого распоряжения. — А потому что эти пленники принадлежат мне, — высокомерно заявил Мордаунд и я могу распоряжаться ими по своему усмотрению. — Позвольте, позвольте, молодой человек, — прервал его Д'Артаньян, — мне кажется, вы ошибаетесь. Пленники обычно принадлежат тем, кто их захватил, а не тем, кто при этом присутствовал. Вы могли захватить лорда Винтера, вашего дядю, если не ошибаюсь, но вы предпочли убить его, и прекрасно. Мы с Дювалоном тоже могли бы убить этих двух дворян. Но мы предпочли взять их в плен. Что кому нравится?» Губы Мордаунта побелели. Нартаньян, поняв, что дело принимает дурной оборот, забарабанил на двери гвардейский марш. При первых же тактах этой музыки Портос вышел и стал рядом с товарищем, причем ноги его упирались в порог, а голова доставала до притолоки. Маневр этот не ускользнул от Мордаунта. — Сударь, — заговорил он, начиная горячиться, — ваше сопротивление бесполезно. Эти пленники только что отданы мне моим славным покровителем, главнокомандующим Оливером Кромвелем. Эти слова как громом поразили Д'Артаньяна. В висках у него застучало, в глазах помутилось. Он понял жестокий умысел молодого человека, и его рука невольно потянулась к Афесу. Портос молча следил за Д'Артаньяном, готовый последовать его примеру. Этот взгляд Портоса скорее встревожил, чем ободрил Д'Артаньяна. Он уже раскаивался, что прибегнул к помощи грубой силы Портоса, когда надо было действовать главным образом — хитростью. — Открытое сопротивление, — быстро подумал он, — погубит нас всех. Друг мой, Д'Артаньян... Докажи этому змеенышу, что ты не только умнее, но и хитрее его. Ах, — произнес он, почтительно кланяясь Мордаунту, — отчего вы не сказали этого раньше, сударь? Как вы явились к нам от имени Оливера Кромвеля, знаменитейшего полководца нашего времени? Да, я прямо от него, — сказал Мордаунт, слезая с лошади и передавая ее одному из солдат. — Что же вы не сказали этого раньше, молодой человек, — продолжал Д'Артаньян. — Вся Англия принадлежит Оливеру Кромвелю, и раз вы требуете пленников от его имени, мне остается только повиноваться. Берите их, сударь, они ваши. Мордаунд успокоился, а потрясенный Портос с недоумением взглянул на Д'Артаньяна и уже раскрыл рот, чтобы заговорить. — Но Д'Артаньян наступил ему на ногу, и Портос сразу догадался, что его товарищ ведет какую-то хитрую игру. Мордаунд, держа в руке шляпу, уже ступил на порог и готовился пройти мимо двух друзей в комнату, подав знак своим четырем солдатам следовать за ним «Виноват». Остановил его Д'Артаньян с любезной улыбкой, кладя руку на плечо молодого человека. Если славный генерал Оливер Кромвель отдал вам наших пленников, то, конечно, он письменно закрепил акт передачи. Мордаун круто остановился. «Вероятно, он дал вам записку на мое имя, хоть какой-нибудь клочок бумаги, подтверждающий, что вы действуете от его имени. Будьте любезны вручить мне эту бумажку. Она послужит мне оправданием выдачи моих соотечественников. Иначе вы понимаете, хоть я и убежден, В чистоте намерений генерала Оливера Кромвеля все это получилось бы весьма неблаговидно. Сознавая свой промах, Мордаунд отступил назад и свирепо посмотрел на Д'Артаньяна, на что тот ответил ему самой любезной и дружеской улыбкой. — Вы мне не верите, сударь? — спросил Мордаунд. — Это оскорбление. — Я, — вскричал Д'Артаньян. — Чтобы я сомневался в ваших словах, любезный господин Мордаун, сохрани божь. Я вас считаю достойным и безупречным дворянином. — Но позвольте мне быть вполне откровенным, — продолжал Д'Артаньян с простодушным выражением лица. — Говорите, сударь, — сказал Мордаун. — Господин Д'Авалон богат. У него сорок тысяч ливров годового дохода а потому он не гонится за деньгами. Я буду говорить только о себе. Что же дальше, сударь? Так вот, сударь, я не богат. У нас в Гасконне бедность не считается пороком. Там нет богатых людей, и даже блаженной памяти Генрих IV, король Гасконский, подобно его величеству Филиппу IV, королю всей Испании, никогда не имел гроша в кармане. «Кончайте, сударь!» — прервал его Мордаунт. «Я вижу, к чему клонится ваша речь, и если моя догадка правильна, я готов устранить это препятствие». «О, я всегда считал вас умным человеком», — сказал Д'Артаньян. «Так вот в чем дело. Уж признаюсь вам откровенно, я простой офицер, выслужившийся из рядовых, я зарабатываю на жизнь только своей шпагой, а это значит, что на мою долю всегда выпадает больше ударов, чем банковых билетов. Сегодня мне удалось захватить двух французов, кажется, людей знатных, двух кавалеров ордена подвязки, и я мысленно говорю себе, теперь я богат. Я сказал «двух», потому что в таких случаях Дювалон, как человек состоятельный, всегда уступает мне своих пленников». Простодушная болтовня Д'Артаньяна окончательно успокоила Мордаунда. Он улыбнулся, сделав вид, что понимает, о чем хлопочет француз, и мягко ответил, «Я сейчас доставлю вам письменный приказ вместе с двумя тысячами пистолей. Но позвольте мне теперь же увезти пленников не могу», — возразил Д'Артаньян. «Что вам стоит подождать какие-нибудь полчаса? Я люблю порядок, сударь, и привык выполнять все формальности». «Вы забываете, сударь?» Резко заметил Мордаунт, что я здесь командую и могу применить силу. «Ах, сударь», — сказал Д'Артаньян, любезно улыбаясь Мордаунту, — «сразу видно, что хотя мы с господином Дювалоном имели честь путешествовать в вашем обществе, вы, к сожалению, все же нас еще мало знаете. Мы дворяне, и к тому же вдвоем способны справиться с вами и вашими десятью солдатами». «Прошу вас, господин Мордаун, не упрямьтесь. Когда со мной идут напролом, я тоже становлюсь на дыбы и делаюсь упрям, как бык. А мой товарищ, господин Дювалон, — продолжал Д'Артаньян, — бывает в таких случаях еще упрямее и злее. Прошу вас также не забывать, что мы посланы сюда кардиналом Мазарини, который является представителем короля Франции, Таким образом, в данный момент мы представляем в своем лице короля и кардинала, и в качестве послов неприкосновенны. Я не сомневаюсь, что это обстоятельство хорошо известно Оливеру Кроммелю, который столь же великий политик, как и полководец. Добудьте да же у него письменный приказ. Ведь это вам ничего не стоит, любезный господин Мордаунт. «Да, письменный приказ», — подтвердил Портос, начинавший понимать замысел Д'Артаньяна. «Больше ничего мы не требуем». Несмотря на все свое желание пустить в ход силу, Мордаунд хорошо понял основательность доводов Д'Артаньяна. К тому же ему внушало уважение репутация Д'Артаньяна, и, вспомнив о его утренних подвигах, он призадумался... Не зная, какие дружеские отношения связывали четырех французов, он поверил, что Д'Артаньян хлопочет только о выкупе, и это рассеяло все его опасения. Поэтому он решил не только достать письменное предписание Кромвеля, но и вручить Д'Артаньяну две тысячи пистолей сумма, в которую сам Мордаунд оценил обоих пленников. Он вскочил на лошадь и, приказав сержанту Зорко следить за пленными, поскакал обратно и вскоре исчез. — Превосходно, — сказал Д'Артаньян. — Четверть часа, чтобы доехать до палатки, и столько же на возвращение. Это больше, чем нам нужно. Не меняя выражение лица, Д'Артаньян повернулся к Портосу. Со стороны можно было подумать, что он продолжает прерванный разговор. — Друг мой, Портос, — сказал он, глядя в упор на товарища, «Выслушайте меня внимательно. Во-первых, ни слова нашим друзьям о том, что вы сейчас слышали. Пусть они не подозревают о нашей услуге. Хорошо, понимаю, — сказал Пуртос. — вступайте в конюшню и разыщите там мушкетона, оседлайте вместе с ним лошадей, вложите пистолеты в кобуры и выведите коней из конюшни в боковую улицу так, чтобы только осталось вскочить в седло». — Об остальном позабочусь я сам. Портос, всецело доверяя ловкости своего друга, не возразил ни слова. — Я иду, — ответил он. — Только не зайти ли мне к ним в комнату? — Нет, это лишнее. — В таком случае будьте добры захватить мой кошелек. Я оставил его на камине. — Будьте покойны. Портос направился своим ровным, спокойным шагом к конюшне. Когда он проходил мимо солдат, те, хоть он и был французом, с невольным восхищением посмотрели на его огромный рост и атлетическое сложение. За углом дома он встретил мушкетона и велел ему следовать за собой. Тем временем Д'Артаньян вернулся к своим друзьям, продолжая насвистывать песенку, которую он затянул, как только ушел Портос. «Дорогой Атос, я обдумал ваши слова» и пришел к заключению, что вы правы. Теперь я жалею, что ввязался в это дело. Вы правы, Мазарини Плут. Потому я решил бежать вместе с вами. Излишне об этом толковать. Будьте наготове. Не забудьте захватить свои шпаги, они в углу, и могут вам пригодиться дорогой. Да, а где же кошелек Портос? Вот он, отлично. И Д'Артаньян положил кошелек к себе в карман, Двое друзей с недоумением смотрели на него. — Что тут удивительного, скажите на милость, — продолжал Д'Артаньян. — Я заблуждался, и Атос открыл мне глаза, вот и все. — Подойдите сюда. Оба друга приблизились. — Видите эту улицу? — спросил Д'Артаньян. — Туда приведут лошадей. Выйдя из дверей, вы повернете налево, вскочите на коней, и дело будет сделано. Не заботьтесь ни о чем и ждите сигнала. Им будет мой крик «Господи Иисусе!» «Но вы даете слово бежать вместе с нами, Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Клянусь Богом!» «Хорошо», — сказал Арамис, — «я вас понял. При словах «Господи Иисусе» мы выходим из комнаты». Прокладываем себе дорогу, бежим к лошадям, садимся верхом и скачем во весь опор. Так? Великолепно. Видите, Арамис, я всегда вам говорил, что Д'Артаньян лучший из нас всех, — сказал Атос. Ну вот, теперь вы мне льстите, — воскликнул Д'Артаньян, — я удираю до свидания. Но ведь вы бежите с нами, не так ли? Разумеется, не забудьте сигнал Господи и Иисусе. И Д'Артаньян вышел из комнаты тем же спокойным шагом, насвистывая прежнюю песенку с того места, на котором прервал ее, входя к товарищам. Солдаты одни играли, другие спали, а двое сидели в стороне и фальшивыми голосами тянули псалом на реках Вавилонских. Д'Артаньян подозвал сержант Послушайте, любезный, генерал Кромвель прислал за мной господина Мордаунта. Я отправлюсь к нему и прошу вас зорко речь наших пленных. Сержант сделал знак, что не понимает по-французски. Тогда Д'Артаньян с помощью жестов постарался объяснить ему свою просьбу. Сержант утвердительно закивал головой. Д'Артаньян направился в конюшню и нашел там всех лошадей, в том числе и свою, оседланными. — Возьмите каждый под усцы по две лошади, — сказал он Портосу и Мушкетону. И, выйдя из конюшни, поверните налево, чтобы Атос и Арамис могли увидеть вас из окна. — И тогда они выйдут? — спросил Портос. — Сразу же. — Вы не забыли мой кошелек? Будьте покойны. — Отлично. Портос и Мушкетон, ведя каждые по две лошади, отправились к своему посту. Между тем Д'Артаньян, оставшись один, взял огниво, высек огонь и зажег им кусок трута. Затем он вскочил в седло и, подъехав к открытым воротам, остановился посреди солдат. Тут, лаская лошадь рукою, он вложил маленький кусочек зажженного трута ей в ухо. Только такой хороший наездник, как Д'Артаньян, мог решиться на подобное средство. Почувствовав ожог, лошадь заржала от боли, поднялась на дыбы и заметалась, как бешеная. Солдаты, чтобы она их не задавила, бросились по сторонам. «Ко мне! Ко мне!» — кричал Д'Артаньян. «Держите! Держите! Моя лошадь взбесилась!» Действительно, глаза лошади налились кровью, и она вся покрылась пеной. «Ко мне!» — продолжал кричать Д'Артаньян, видя, что солдаты не решаются подойти. «Ко мне! Помогите! Она меня убьет! Господи Иисусе!» Едва Д'Артаньян произнес эти слова, как дверь домика отворилась, и оттуда выбежали Атос и Арамис, со шпагами в руках. Благодаря выдумке Д'Артаньяна путь оказался свободным. «Пленники убегают! Пленники убегают!» вопил сержант. «Держите! Держите!» закричал Д'Артаньян, опуская по воде. Разгоряченный конь бросился вперед, сбив с ног двух-трех солдат. «Стой! Стой!» кричали солдаты, хватаясь за оружие. Но пленники были уже на лошадях и, не теряя ни мгновения, поскакали к ближайшим городским воротам. Посреди улицы Они заметили гримо и Блезуа, которые разыскивали своих господ по всему городу, а то с одним знаком объяснил все своему гримо и слуги тотчас же присоединились к маленькому отряду, который вихрем мчался по улице. Д'Артаньян скакал позади всех, подстрекая товарищей своими криками. Беглецы, как призраки, пролетели в ворота мимо стражи, которая, растерявшись, не успела остановить их и очутились в открытом поле. Между тем солдаты продолжали кричать «Стой! Стой!», а сержант, догадавшись, что его одурачили, рвал на себе волосы. В эту минуту вдали показался всадник, который приближался галопом, размахивая листом бумаги. Это был Мордаунд, возвращавшийся с письменным приказом Кромвеля. «Где пленники?» — вскричал он, соскакивая с лошади. «Сержант не в силах был говорить». Он молча указал Мордаунту на распахнутую дверь в пустую комнату. Мордаунт бросился на крыльцо, понял все и спустил крик, словно у него вырвали сердце, и упал без чувств на каменные ступени.